весь выше. Зачем? Скоро. Скоро ты узнаешь. Я поднялся еще футом выше и тут ощутил не столько зуд, сколько некое напряжение. Такое у меня иногда было, когда я Попадал в опасное место. «Там наверху путь», — сказал я. «Да, я лежала, оплетя ветку голубого дерева, когда мастер теней открыл его. Его потом умертвили». Путь, наверное, ведет к чему-то важному? Наверное, я не лучший судья в людских делах. Ты пробиралась туда? Да. Значит, это не опасно? Нет. Отлично. Преодолевая силу пути... Я взобрался выше, пока обе ноги не оказались на одном уровне, затем расслабился и позволил пути затянуть меня. Пол был выложен прекрасными плитами, черными, серебряными, серыми и белыми, справа в форме геометрического узора, слева в виде преисподней хаоса. Впрочем, я смотрел вниз всего несколько мгновений. Всемогущий Боже! Я была права? Это важно, произнесла глайд Это важно, отозвался я. Глава шестая. По всей часовне стояли свечи. Многие с меня ростом и чуть ли не такой же толщины. Некоторые были серебряные, некоторые серые, несколько черных, несколько белых. Они стояли на разной высоте, причудливо расположенные на скамьях, полках, точках пересечения орнамента на полу тем не менее не они давали основное освещение оно приходилось сверху и сначала я предположил что сюда льется дневной свет но глянув вверх дабы оценить высоту свода я убедился что свет исходит из большой сине-белой сферы, зарешоченной темным металлом. Я сделал шаг вперед, пламя ближайшей свечи затрепетало. Я обратил лицо к каменному алтарю, что заполнял нишу напротив меня. Черные свечи горели по обе ее стороны, серебряные поменьше Мерцали прямо на нем. В мгновение я просто осматривал алтарь. Похожие на тебя, заметила Глайд. Я думал, твои глаза не различают двухмерных изображений. Я долго живу в музее. «Почему твой портрет запрятан так тайно?» Я подошел ближе, пристально вглядываясь в изображение. «Это не я. Это мой отец Корвин из Амбера». Серебряная роза стояла в округлой вазе перед портретом. Была ли она настоящей? Творением рук или магии? Я сказать не мог. И Грейс Вандер лежал там же, на несколько дюймов вынутый из ножен. Я почувствовал, что он настоящий. А тот, который носил призрак пути моего отца, лишь реконструкция. Я поднял меч и вытащил из ножен. Возникало ощущение мощи, когда я держал его, размахивал, бил, делал выпад, наступал. Ожил спикард, центр паутины сил. Я опустил взор, неожиданно смутившись. А это отцовский клинок, пояснил я возвращаясь к алтарю и вкладывая лезвие в ножный с неохотой я оставлял его здесь когда я вернулся глайд спросила это важно очень сказал я в то время как путь нес меня обратно на верхушку дерева что теперь Мастер Мерлин, я должен отправляться на лечь с матерью. В таком случае сади меня здесь. Я могу вернуть тебя в вазу? Нет. Я давно не скрывался в засаде на дереве. Это будет прекрасно. Я вытянул руку, глайд размоталась и скрылась в мерцающих ветвях. Счастливо, Мерлин, новесть. «Чай меня!» А я слез с дерева, всего лишь раз зацепившись штанами, и быстро зашагал по коридору. Через два поворота я вышел к пути, ведущему в главный зал, и решил, что лучше мне пройти здесь. Я выскочил у массивного очага, Высокие языки пламени сплетались в нем и медленно повернулся, дабы обозреть огромную палату, стараясь при этом казаться прибывшим уже давно и ожидающим. Похоже, здесь присутствовала лишь одна персона, моя собственная, которая по размышлению показалась мне несколько странно выглядящей, на фоне ревущего пламени. Я поправил манишку, отряхнулся, провел гребнем по шевелюре и как раз осматривал свои ногти, когда стал осознавать движение на вершине огромной лестницы слева от меня. Она предстала вьюгой, заключенной в десятифутовой башне. В центре треща плясали молнии, ледяные кристаллы пощелкивали на ступенях, перила замерзли там, где она проходила. Моя мать, казалось, увидела меня в тот же миг, что и я, ибо она остановилась, затем взвелась на ступеньки, и начала схождение. Спускаясь, она плавно перевоплощалась, черты лица менялись от ступени к ступени, Как только я осознал, что происходит, я прекратил свои попытки перевоплотиться и аннулировал все скромные результаты. Я начал меняться в тот момент, когда увидел ее, и, вероятно, мать стала делать то же самое при виде меня. Я не ожидал, что она станет перевоплощаться, дабы ублажить меня второй раз здесь, на своей территории. Она закончила превращение, едва коснувшись последней ступени, представ передо мной прекрасной женщиной в черных брюках и красной рубахе с широкими рукавами. Она смотрела на меня и улыбалась, приближаясь ко мне, заключая меня в объятия. Было бы неловким сообщить ей, что я собирался перевоплотиться, да забыл. Или еще что-нибудь в таком роде. Мать отодвинулась на расстояние вытянутой руки, опустила взгляд, снова посмотрела на меня и покачала головой. — Ты спал в одежде? До или после диких экзорциций? осведомилась она. «Это жестоко», — промолвил я. «По дороге я остановился посмотреть достопримечательности и вляпался в несколько сложных ситуаций и потому опоздал». «Нет, я опоздал, потому что задержался в нашей галерее дольше, чем рассчитывал, и не слишком-то я опоздал». Мать взяла меня за руку и развернула. Я прощаю тебя, сказала она, ведя меня к скрывающей путь колонне, пестрящей розовым, зеленым и золотым, что находилось в зеркальном алькове через комнату направо. Когда мы вошли в Ольков, я с интересом подумал, поведет она меня вокруг колонны по часовой стрелке или же против? Оказалось, против. Интересно. С трех сторон смотрели наше отражение. Такова была комната, которую мы покидали. Но с каждым нашим витком вокруг колонны комната становилась другой. Я наблюдал, как она меняется, будто в калейдоскопе, пока, наконец, мать не остановила меня, перед хрустальным гротом у подземного моря. «Я уже почти забыл об этом месте», — промолвил я, ступая на чистый белый песок, в хрустальный свет, напоминавший и костры, и солнечные блики, и канделябры, и светодиодные дисплеи огромных функциональных возможностей, и беспорядочные радужные отблески ложились на берег, на стены, на черную воду. Мать взяла меня за руку и повела к обнесенному перилами по мосту, возвышающемуся на некотором отдалении справа. Там стоял полностью накрытый столб. Целая коллекция подносов под колпаками занимала еще больший сервировочный стол. Мы взобрались по маленькой лесенке, я усадил мать и направился проинспектировать ожидавшие нас вкусности. — Сядь, Мерлин, — сказала она. — Я обслужу тебя. — Все в порядке, не беспокойся, — ответил я, поднимая колпак. Но мать уже встала. Тогда Аля Фуршат, сказала она. Отлично. Мы наполнили тарелки и направились к столу в мгновение спустя после того, как мы уселись. Яркая вспышка сверкнула над водой, озарив арочный свод пещеры и уподобив его утробе какой-то огромной твари, нас переваривающей. Не озирайся так опасливо. Ты же знаешь, сюда им не добраться. Ожидание громового удара уводит мой аппетит в пятки, Она засмеялась. Как раз до нас донесся отдаленный раскат грома. «А так все в порядке?» «Да», — отозвался я, беря вилку. «Удивительно, какими родственниками одаривает нас жизнь», — промолвила мать. «Я взглянул на нее, пытаясь уловить выражение ее лица» вы «Да», — только и сказал я. В мгновение она изучала меня, но я тоже никак не выразил своих чувств. Тогда она сказала ребенком, «Ты был односложен, будто символ капризов». «Да», — сказал я, — «Мы приступили к еде. Все новые вспышки... Озаряли спокойное темное море. В свете очередной молнии Мне привиделся далекий корабль, Идущий на всех своих черных, Надутых ветром парусах. Свидание с Мендером уже состоялось? Да? И как он? Прекрасно. Что-то беспокоит тебя, Мерлин. Что? «Очень многое». «Расскажешь матери?» «А что, если ты часть моих проблем?» «Я была бы разочарована, окажись это не так». «Все же, сколько ты будешь помнить историю с Тигой!» «Я поступала так, как считала нужным» и по-прежнему уверенно в своей правоте. Я кивнул и продолжал жевать. Через какое-то время я сказал, «Ты все прояснила на прошлом цикле». Тихо плескала вода, блики плыли по столу, по лицу матери. «А еще вопросы есть?» «Может, сама расскажешь?» — отозвался я. Я ощутил ее взгляд и встретил его прямо. «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — удивилась она. «Тебе известно, что Логрус — существо чувствующее, а путь...» Это тебе Мендер поведал. Да, но я знал уже до него. Откуда же? Они вступали со мной в контакт. Ты и Путь? Или ты и Логрус? Оба. С какой целью? Манипуляции, я бы выразился. Они борются за власть и просили меня определиться. Чью же сторону ты выбрал? Ничью. Тебе следовало рассказать мне. Зачем? Посоветоваться. Возможно, я бы помогла тебе. Одолеть силы космоса? «Как тесно ты с ними связана, мама!» Она улыбнулась. «Не исключено, что некто вроде меня может обладать особыми знаниями. Некто вроде тебя! Чародейка моих способностей! Насколько же ты хороша! Не думаю, что значительно им уступаю, Мерлин. «Семья всегда узнает последний, так получается?» «И почему ты не обучала меня сама, вместо того, чтобы отсылать к сухаю?» «Я плохой учитель. Мне не нравится наставлять людей». «Ты учила джасру?» Она склонила голову вправо и сощурила глаза. Тоже Мендер рассказал. Нет. Тогда кто? Какое это имеет значение? Большое, ответила мать, потому что я не верю, что ты знал это во время нашей последней встречи. Я вдруг вспомнил, что там, у Сухая, она говорила о Джасре что-то, подразумевающее их близость, и я обязательно бы отреагировал, если бы не тащил груз предубеждений и не летел с горы в самую грозу с тормозами, распространяющими забавные звуки». Я уж собирался осведомиться, какое имеет значение, когда я узнал это, как сообразил, что мать действительно интересуется, от кого я узнал. Ибо ее заботит, с кем я мог говорить о таких вещах с момента нашей последней встречи. Ссылаться на люкого призрака пути... Показалось мне неблагоразумным. Потом я ответил, ну, ладно, ладно. Мендер оговорился, а потом попросил меня молчать. Другими словами подытожила она. Он ожидал, что слух вернется ко мне. Зачем же ему понадобилось так себя вести? Поразительно. Коварный человек. Может действительно просто оговорился? Мендер никогда не оговаривается. Никогда не будь ему врагом, сын. Неужели мы говорим об одном и том же человеке? Мать щелкнула пальцами, конечно. Ты знал его лишь ребенком. Потом ты ушел, и с тех пор ты видел его всего несколько раз. Да, он коварен, хитер, опасен. Мы всегда отлично ладили. Разумеется. Он никогда не враждует по пустякам. Я пожал плечами, и вернулся к еде. Через какое-то время мать сказала, «Осмелюсь предположить, что меня он охарактеризовал подобным же образом». «Ничего подобного не припоминаю», — ответил я. «Он дал тебе еще и уроки осмотрительности». «Нет» хотя недавно я и почувствовал необходимость ей поучиться. Несомненно, в Амбере ты приобрел некую ее толику. Если так, то столь малую, что я и не заметил. Ну-ну, может, я не буду больше приносить тебе огорчения? Сомневаюсь, и все же... Что хотели от тебя пути и логрус? Я говорил тебе, чтобы я принял чью-либо сторону. Так трудно решить, кого ты предпочитаешь. Так трудно решить, кто меньше не нравится, потому что они, как ты выразился, манипулируют людьми в своей борьбе за власть? Именно! Мать рассмеялась. Это выставляет богов не в лучшем свете, чем нас, прочих. Зри здесь истоки человеческой морали. Что все же лучше? чем совсем ничего. Если эти причины недостаточны для выбора, руководствуйся другими соображениями. Ты, в конце концов, сын хаоса. «И Амбера», — добавил я, — «ты вырос во владениях, но жил в Амбере. Там у меня родичей не меньше, чем здесь». Все действительно так просто. Если бы не это, было бы значительно проще. В таком случае ты должен взглянуть по-иному. Что ты имеешь в виду? Спрашивай, никто больше всего взывает к тебе. А кто больше всего... «Делает для тебя!» Я попивал прекрасный зеленый чай, в то время как шторм подкатывал все ближе. Что-то плескалось в водах нашей бухты. «Прекрасно!» — кивнул я. «Спрашиваю!» Мать с улыбкой наклонилась вперед, и глаза ее потемнели, Она всегда превосходно контролировала свое лицо и всю внешность и меняла их по собственной прихоти. Она вроде оставалась той же, но временами казалась совсем девчонкой или вдруг превращалась в зрелую интересную женщину. Обычно же она останавливалась где-то между этими двумя ипостасями. Но сейчас ее лицо приобрело какие-то вечные, вневременные черты, не столько возраста, сколько сущности времени. И я вдруг понял, что никогда не знал ее истинный возраст. Лицо матери будто подернуло с пеленой какого-то древнего могущества. «Логрус», — сказала она, — «приведет тебя к славе». Я не отрывал от нее пристального взгляда. «Какого рода славе?» «А какой ты желаешь?» «Не знаю, хотел ли я вообще когда-нибудь славы как таковой». Это все равно, что хотеть быть инженером больше, чем хотеть что-то сконструировать. Или хотеть быть писателем больше, чем хотеть писать. Слава – побочный эффект, а не вещь в себе. В противном случае это просто самовозвеличивание. Но если ты заслуживаешь ее, если ты достоин, А разве ты не должен обладать ею? Вероятно. Но пока я ничто. Мой взгляд упал на яркий круг света в глубине темных вод, будто убегающий от шторма. Вот только лишним багажом разжился в голове который мог бы попасть под эту категорию. Конечно, ты молод, но времена, для которых ты был предназначен и уникально подготовлен, наступают раньше, чем я ожидала. Обидится ли она, «Если я наколдую себе чашечку кофе, думаю, да, обидится. Что ж, пусть будет бокал вина». Налив себе и сделав глоток, я сказал, «Боюсь, что не понимаю, о чем ты говоришь». Мать кивнула и медленно проговорила, «Тебе трудно было что-то выяснить» копаясь в собственной душе, и не нашлось никого настолько опрометчивого, чтобы намекнуть тебе на такую возможность. О чем ты говоришь? О троне, о господстве во владениях хаоса.